Глава 21 Я нечастая гостья на вечеринках. И дело тут не в том, что от приглашений отбоя нет. Но сегодняшний вечер войдет в историю как единственный, где меня уже второй раз чудом не обливают шампанским. Сначала Светлана из бухгалтерии, в костюме тыквы ее было не узнать, рванула обниматься с бокалом в руке. Напиток в итоге залил пол, не задев меня. «А теперь вот, Дэн...» «Благо, тоже мимо...» «Простите, девушка...» Толкнув меня плечом, он ловко сманеврировал, чтобы капли никого не задели. Положил бокал на ближайший столик и повернулся ко мне. «Белла?» Лицо вытянулось, глаза как два блюдца. Брови улетели на середину лба. «Приятная реакция...» Учитывая, сколько времени и сил я потратила на свой костюм мертвой невесты. даже опоздала на полчаса. Чёрный корсет, не давая нормально вздохнуть, плотно облегал мою грудь. Белая пачка до середины бедра, рваные колготки, грубые ботинки, спадающие до задницы длинные чёрные локоны, парик, естественно, и короткая фата. Губы накрашены ярко-красной помадой. Темные тени на глазах дополняли образ, который не кричал «Трахни меня!», но и не говорил «Не трахай меня!». Вечеринку по случаю Самайна решили проводить в самой большой аудитории участка, а именно в зале для совещаний. Вынесли стоящий в центре большой стол, заменив его на десять мелких, взятых из столовой. Соорудили на скорую руку цветомузыку и танцпол в углу, заказали море напитков переоделись в заранее подготовленные костюмы. И все это ради пары часов, танцев и веселья. Даже Пал Палыч, выбравший костюм привидения, ну как костюм, наброшенная на голову белая простыня с прорезями для глаз, не возражал. Стоял у входа, встречал опоздавших гостей и наливал каждому штрафную. Меня эта участь тоже не обошла стороной а потому настроение было воздушным, как пузырьки шампанского. И единственное, чего мне сейчас не хватало, это встреча с одним хамоватым волком. На работе Ярослав не появился, на сообщения не отвечал. Все, у кого я спрашивала, где он, либо пожимали плечами, либо махали рукой. Надеялась хоть здесь его встретить, но сколько не вертела головой. Знакомого телосложения в поле зрения не появлялось. «Да, это я!» Подмигнув Денису, я оглядела его с ног до головы. Свитер в красно-черную полоску, брюки, котелок, красные разводы на лице, перчатка с когтями. Так вот, почему он такой неловкий. «Фредди? А тебе идет!» Он кивнул. «Белла, ты выглядишь!» Пауза несколько затянулась прости я когда выпью становлюсь косноязычным ты просто прекрасно спасибо улыбнулась я едва удержавшись чтобы не покружиться скажи тут есть что перекусить желез алкоголем он ткнул пальцем в блюдце с разноцветными шариками заработал от меня ты серьезно взгляд и в притворной обиде выпятил нижнюю губу кто сказал что это не еда Мы громко рассмеялись, чем привлекли к себе внимание коллег. Заиграла попсовая мелодия. Ирина из отдела кадров, одетая в костюм Харли Квин, только вместо шорт кожаные брюки, размахивая битой, пронеслась мимо нас к импровизированному танцполу. «Потанцуем?» — протянул мне руку Денис. Отказываться было невежливо. Да я и не хотела. Настроение требовало зажигать под веселую музыку и если бы не Дэн, ноги все равно потащили бы меня танцевать. Правда, не успели мы сделать и шага, как перед нами будто из-под земли вырос мужчина в маске смерти. «Прекрасная принцесса! Разрешите сопроводить вас на танцпол?» Я узнала голос Алексея и улыбнулась. Открыла рот, чтобы ответить, но Денис меня опередил. «Она уже занята! Значит, на следующий?» не сдавался мужчина. «Я подумаю». За спиной раздалось покашливание. Это коллега Алексея, которого тут все называли вороном, он и клюв птичий вместо костюма нацепил. Привлекал таким образом внимание своего приятеля. «Подумайте, принцесса, я пока отойду. У моего ботинка запланировано свидание с одной тут задницей». Видимо, опасаясь, как бы нас снова кто-нибудь не остановил, Денис схватил меня за руку и потащил за собой. Затормозил, только достигнув танцпола. Лихо развернул к себе, бесцеремонно обхватил за талию и начал двигаться. Чересчур медленно для льющейся из колонок зажигательной мелодии. О чем я тут же ему намекнула, отстранившись и погрозив пальцем, когда он снова сделал шаг в мою сторону. Музыка наращивала темп. Я подняла руку, одновременно покачивая бедрами ей в такт. Но полностью отдаться танцу не получилось. Глаза медленно скользили по толпе. И не просто так, а в поисках определенного мужчины. «Черт возьми, Яр, где же ты?» Радовало только одно. Ольга в костюме женщины-кошки стояла в паре метрах от нас, и, болтая с кем-то из коллег-мужчин, попивала коктейль. «Ищешь Волкова?» — раздался у самого уха голос Дэна. Я так отвлеклась, что даже не заметила, как он снова приблизился. Смутилась от его внимательного взгляда и, решив, что скрывать свои чувства глупо, тем более если я нацелена на победу, кивнула. Он еще вчера вечером по делам следствия уехал в проточное. «Изучает маршрут нашего сыровара. Там вообще все глухо». Обещал вернуться к вечеринке, но, видно, не успел. «Глухо? Я думала, дело сдвинулось с мертвой точки. Прошло столько времени и никакого результата? Обидно». «Если бы нам платили за результат, полицейское управление сэкономило бы миллионы», — хмыкнул Дэн. «Не переживай». Капитан просто так не отступится, не в его это характере. Тяжело вздохнув, я кивнула. И это не мое, конечно, дело, но тебе бы держаться от него подальше. Почему? Я подняла на Дениса удивленный взгляд. В его ответном читалась тоска и жалость. Ты хорошая девушка, Белла, а он таких хороших на завтрак ест. «Интересуешься его личной жизнью?» Парень пожал плечами. «Она на виду. Волков даже не пытается искать себе партнерш на стороне. Выбирает тех, кто под рукой. Использует и уходит. Да у меня оргазмы бывают дольше, чем у него романы. Не нужно тебе это». Мне стало обидно за Яра. И я бы даже ответила, готова была ответить но вовремя уловила прозвучавшую в его голосе злость. Парень то ли ревновал меня к своему капитану, то ли завидовал его успеху у дам. В обоих случаях его бы лучше пожалеть, а не выговаривать, что он сует свой нос в чужое дело. Я выбрала третий вариант, промолчала и продолжила танцевать. Денис встал слишком близко. Я повернулась к нему спиной. Вроде как танцевальное движение. На самом деле попытка отстраниться. Подняла голову, поняла, что смотрю на вход, где в дверном проеме застыла знакомая фигура. Сердце застучало быстрее, в горле резко пересохло, разум затопила эйфория. Ярослав решил не тратить время на костюмы. Остался в форменных полицейских брюках, а вместо черной футболки натянул свободную белую. Волосы растрепаны, будто он не раз и не два проводил по ним пятерней. Губы сжаты, глаза прищурены. И пристальный взгляд прожигает во мне дыру размером с планету. Мои движения стали пластичней. Позабыв об окружавших нас свидетелях, я пыталась соблазнить и возбудить стоящего напротив мужчину. «Вывести его из равновесия». Заставить испытать все те чувства, что испытывала сама. Ярослав нахмурился и наклонил голову, как готовящийся к атаке бык. Мне бы смутиться, испугаться. Но как заставить себя, когда он одаривает меня взглядом, от которого даже пальцы на ногах загибаются от удовольствия. Послав все к черту, я, покачивая бедрами, направилась к волкову. Приблизилась вплотную. Положила ладонь на горячую грудь и задрала голову. «Здоровый гад! И кто бы что ни думал, весь мой!» «Привет!» Яр даже не пошевелился, когда я провела длинными ногтями, специально для образа, выкрашенными в черный цвет, по его белой футболке. «Пришла выпустить тебе кишки. Есть минутка?» «Можешь попробовать!» Хмыкнул он, глядя на меня сверху вниз с нисходительным взглядом. Кто ты сегодня? Готическая принцесса? Мертвая невеста, задрала я подбородок и подмигнула. Твоя, если повезет. Кажется, он не сильно проникся перспективой. Усмешка исчезла. Нижняя челюсть выдвинулась вперед. Обычный мужской страх перед брачными узами. «Волков, как же ты предсказуем!» Я демонстративно оглядела его с ног до головы. «А ты чего без костюма?» «Почему без? Я полицейский. Не похож?» «Так сильно похож, что, кажется, удостоверение к колбу прибито. Ты носишь этот костюм 24 на 7. Мог бы для разнообразия хоть маску смерти или Джокера надеть». Ярослав пожал плечами. «Мог бы, но я только приехал. Времени не было». «Точно. Как-то я не подумала, что он с корабля на бал». «Я писала тебе сегодня. Ты не ответил». «Я видел. Прости, был занят». «Слышала, ты ездил в проточное? Почему не взял меня с собой? Я все еще твоя помощница». «Считай, тебе повезло. Посредственная гостиница, тусклое освещение». Сомнительный контингент и паршивое обслуживание. Одна радость, цены дешевые. Учитывая наши командировочные, вышло по карману. И как все прошло? Удачно! Снова это неопределённое пожатие плечами. Не особо. Яр прислонился спиной к стене и скрестил руки на груди. Мужик оказался не очень коммуникабельным, друзей не было. Ни с кем в гостинице не общался. Рядовая командировка на объект. Они в проточном новый завод строят. Опросил пару свидетелей. Уезжал он точно один. Может, поймал по дороге попутчика? Предположила я, снова делая шаг к нему. Может. Завтра попрошу Дэна, чтобы съездил, камеры у кофейн вдоль трассы проверил. Если не будет сильно занят, конечно же. Последняя фраза была сказана таким тоном, что не оставалось сомнений, относилась она ко мне. Так же, как и сопровождавшая ее злая усмешка и презрительный взгляд. Как будто он имеет на это право. «И чем же таким Дэн может быть занят?» — процедила я, заранее зная. «Сейчас скажет какую-то гадость». «Скорее кем?» Хрипло прошептал Ярослав, наклонившись к моему уху. Несмотря на мурашки и прокатившийся вдоль спины предательский жар, я почувствовала злость. Да такую сильную, что едва сдержалась, чтобы не вцепиться в пол его футболки. «Я бы назвала тебя собакой на сене, но ты скорее... волк! Определись уже, чего хочешь!» «Это как раз очень просто!» «Я хочу, чтобы ты исчезла, нашла другую работу, в другом районе, можно даже на другом конце города, чтобы мы никогда не пересекались». На мгновение мне показалось, что Яр вылил на меня ушат ледяной воды. Как бы часто он не повторял эти слова своим грубым бархатистым голосом, они всегда одинаково били в цель, причиняя боль. Пришлось дать себе паузу и перевести дыхание, чтобы не скатиться к слезам. «Но почему? В тот день у тебя дома. Я думала между нами. Я же знаю, что нравлюсь тебе, а ты мне. Очень. Дай этим отношениям хотя бы крошечный шанс». Он поморщился и отвел взгляд. «Белла, то, что случилось тогда, не должно повториться». «Поверь, я тебе не нужен». «Может, я сама это для себя решу?» «А что?» — я шумно выдохнула, набираясь храбрости. «Что, если я твоя истинная пара?» Волков вздрогнул, резко поднял голову, вцепился ладонями в мои голые плечи, оскалился, загар сменила несвойственная ему бледность. В серых глазах заплясало пламя. Странная реакция, если только... Ты тоже об этом думал? Вот еще. Яр, я не слепая и вижу, между нами что-то есть, так что прекращай вести себя как ублюдок. Это потому что я человек, а не какая-то сверхъестественная вампирша или волчица? Пожалуйста, ответь. Он отпустил меня, так же резко, как и схватил. А не будь за спиной стены, еще и отпрыгнул бы, как от прокаженной. Это не так. Ты не знаешь, наверняка. Белла. Это был долгий, протяжный, насыщенный обертонами рык. Тебе же лучше, чтобы это было не так. Считай, я делаю тебе одолжение». Одна часть меня хотела продолжить этот спор, доказать чертовому придурку, что он не прав, вытрясти из него всю душу вместе с ответом на вопрос, какого хрена он так себя ведет. А другая опустила от усталости руки. Я бываю очень упорной, в лепешку расшибусь ради достижения желанной цели но даже мне не под силу бороться с ветряными мельницами волков. Его направленный на меня взгляд сделался острей, лоб прорезала морщина. «Ты победил. Я завтра же уволюсь и больше тебя не побеспокою». До боли закусив нижнюю губу, я развернулась, чтобы уйти. Где-то глубоко в душе еще теплилась надежда, что вот он сейчас схватит меня за руку, остановит. Но проходила секунда за секундой, а этого не происходило. Внезапно пиликнул мой мобильный. 20.45. Ариэль. Я уже на парковке. Выходи.